Глава седьмая. Судя по тому, что я проснулся, в окно меня все же не выкинули. Вывод был обнадеживающим, и я приоткрыл один глаз, чтобы увидеть Диану, лежащую рядом в пушистом халате. «Как же ты меня бесишь!» — сказала она, будто заканчивая разговор, который мы вели последние часа полтора. Оно, кстати, может, так и было. Говорю-то я много, иногда даже во сне... Правда, протрезвев, а проснувшись, ничего не помню. «Это моя работа», — зевнул я. «Кто, если не я?» Но Диана приглашение к диалогу проигнорировала и продолжала, будто бы на своей волне. «Ну, серьезно, вот почему я тебя до сих пор не убила? Что это, материнский инстинкт прорезался, господи упаси, или просто нездоровое любопытство?» — Сдал меня агентом. — Да я за меньшие людей на тот свет отправляла. — На какой именно свет? — поинтересовался я. Присел на кровати, потянулся, заодно оглядываясь. Тело приятно занемело и сейчас столь же приятно пробуждалось к жизни. За окном было темно, а в номере горело люстра. Тян, видно, не было, но из-за закрытой двери вдалеке доносился шум воды и напевный голос — Наверное, Фиона пела в душе. «Да плевать на какой! Выражение такое!» — ответил Диана. «Ну да, выражение. В моем мире, где в реинкарнации верят лишь некоторые, да те точно ничего не знают. Так что вопрос, из какого мира Диана, остается открытым. Однако я помнил, как в прошлый раз выхватил за этот вопрос и решил не повторять ошибок» может быть, потом, в более интимный момент жизни. — Гримуэль приходил? — начал я включаться в жизнь. — Жрать? Пиво? Валить? Ответить Диана не успела. Все начало как-то само собой происходить, будто только и ждало моего вопроса. Двери в номер распахнулись, и вошел мальчик-лифтер, толкая перед собой тележку с тарелками, накрытыми круглыми крышками. Несмотря на крышки, запах шел изумительный. Мальчишка на ходу озирался, видимо, высматривая Фиону, но с каждым шагом испытывал все больше разочарования в жизни. Следом за ним вошел Гримуэль. Одет он был не в дорожную рванину, а во вполне приличные штаны, рубаху и фрак. «Кажется, фрак. Что-то такое. Длинное, в общем, и с пуговицами. В руке Гримуэль держал посох. Тут ничего не изменилось» а на плече у него сидел ворон. «Тут всегда так к богиням вламываются?» — рявкнула Диана, резко усевшись на кровати рядом со мной. «О, прошу прощения, я помешал?» — остановился Гримуэль. «Ну, собственно, мысль была вполне простительна. Я в футболке и трусах, Диана в халате, Фиона уже в душе. Или еще в душе, это смотря как посмотреть». «Наоборот», — сказал я ему с воодушевлением. «Заходи, заходи. У меня, когда никто не смотрит, плохо получается. Болезнь такая психическая. Меня потому и в армию не взяли». «Романтика!» — обрадовался ворон. Гремуэль озадачился от такого откровения. Диана привычно пропустила мою пургу мимо ушей. «Что, наконец-то человеческая жратва?» Она соскочила с кровати... Преградила путь тележки и сняла пару крышек. Запах усилился. «Зашибись!» «Эй, ты!» — повернулся на ко мне. «Марш в ванную, приведи себя в порядок. Завтракаем и выдвигаемся». Куда выдвигаемся, я уточнять не стал. Против завтрака на ночь глядя тоже ничего не имел. Ну и против ванной, куда меня послали, тоже. Я ж не виноват, меня послали. Вот сейчас зайду и... Дверь открылась мне навстречу, и из ванной вышла счастливая распаренная Фиона в таком же, как у Дианы, халатике. В халатике закономерно не было прорези под хвост, и он выглядывал из-под халатика, немного приподнимая его сзади, мокрый и жалкий. «Костя, ты проснулся», — воскликнул Фиона, — «а я всю горячую воду спустил» от ничего, ему сейчас как раз на пользу, — отозвалась Диана с набитым ртом. Я оглянулся. Мальчишка-лифтер, разинув рот, смотрел на Фиону и краснел. Гремуэль невозмутимо сидел в кресле и крутил пальцами посох. Диана, склонившись над тележкой, дегустировала блюдо. Если она в таком же духе продолжит, боюсь, и от тележки скоро одни колесики останутся. Отодвинув Фиону, я вошел в заполненную паром белоснежную ванную комнату, в точности слизанную с нашего мира. Плитка на полу и стенах, ванна со всякими хитрыми дырочками, из которых бьют всякие хитрые стройки для удовлетворения купающегося в самых разных местах. Душевая кабинка. О, унитаз! Интересно, а унитаз в окно можно выкидывать? Нажрусь, обязательно выкину. Может, новую моду в виду. Может, мне тоже памятник поставят?